Когда я возвращался домой, меня обогнал доктор Мортимер, ехавший в кабриолете по неровной болотной дорожке, ведущей к отдаленной фаульмайерской ферме. Доктор Мортимер был очень внимателен к нам, и не проходило дня, чтобы он не заезжал в Голь узнать, как мы поживаем. Он настоял на том, чтобы я сел в его кабриолет и довез меня до дому. Он настоял на том, чтобы я сел в его кабриолет и довез меня до дому. Он был очень огорчен исчезновением своего спаниеля. Собачка побежала на болото и не возвращалась оттуда. И я утешал его, как умел, но подумал о топе в Гримпинской трясине и полагаю, что он никогда больше не увидит своей собачки. «Кстати, Мортимер...» Сказал я, пока мы тряслись по болотной дорожке. «Полагаю, что немного в этой местности людей, которых бы вы не знали. Вряд ли найдется хоть один такой человек. Так не можете ли вы мне назвать женщину, имя и фамилии которой начинаются на «Л»?» Он подумал и сказал «Нет». Тут есть несколько цыган и рабочих, имен которых я вам не могу назвать, но между фермерами и интеллигентными людьми нет ни одного имя и фамилии, которого начинались бы на «Л». «Впрочем, подождите», — прибавил он, помолчав, — «есть Лаура Лайонс, но она живет в кумб -трассе. «Кто она такая?» — спросил я. «Дочь Франкленда. «Что? Старого маньяка Франкленда? «Именно она вышла замуж за художника Ляйонса, который приезжал рисовать эскизы на болоте. Он оказался негодяем и бросил ее. Впрочем, говорят, что следует винить обе стороны. Отец отказался от нее, потому что она вышла замуж без его согласия, а, может быть, и по другим причинам». Таким образом, бедной женщине плохо пришлось между старым и молодым грешниками. Чем она живет? И я думаю, что старик дает ей на пропитание, но не более, так как его дела очень плохи. Но чего бы она не заслужила, все-таки нельзя было допустить, чтобы она плохо кончила благодаря отсутствию помощи. Ее история стала тут известную и несколько человек приняли в ней участие, желая дать ей возможность честно зарабатывать свой хлеб. То были Стаплтон и сэр Чарльз, да и я внес свою лепту, чтобы приобрести ей пишущую машину и пристроить к делу. Мортимер желал узнать цель моих расспросов, но мне удалось удовлетворить его любопытство, не высказав слишком много, потому что излишнее нам вмешивать кого бы то ни было в наши дела. Завтра утром я доберусь до Кумб-трассы, и если мне удастся увидеть эту сомнительной репутации Лауру Ляонс, я сделаю крупный шаг к выяснению одного инцидента в этой цепи тайн. Я без сомнения приобретаю змеиную мудрость, потому что когда Мортимер уж очень стал притеснять меня вопросами, Я спросил его, какому типу принадлежит череп Франкленда, после чего в продолжении всего остального пути слышал только о краниологии. Недаром же я прожил столько лет с Шерлоком Холмсом.